Глава 15. Когда Рита Эбрамс, проводив в субботу утром самолет, вернулась в Лиму, ее ждало два сюрприза. Во-первых, совершенно непредвиденным было появление Кроуфорда Слоуна. В Энтель-Перу Рита обнаружила сообщение, что Слоун прилетает в Лиму рано утром, это значило, что, возможно, он уже прилетел. Рита тотчас позвонила в отель «Сесары» и попросила портье передать Слоуну, чтобы он ей позвонил. Вторым, еще большим сюрпризом, было письмо Лесса Чипенгема, отправленное накануне вечером по факсу Гарри Партриджу. Указание о том, чтобы положить письмо в конверт с надписью «Лично» явно было незамечено, и письмо пришло вместе с остальной почтой, открытое для всех. Рита прочла его и глазам своим не поверила. Гарри уволен, выброшен из себе. В письме говорилось, увольнение вступает в силу с данного момента, и он должен покинуть Перу желательно в субботу, то есть сегодня, крайний срок, не позже воскресенья. Если нет рейсовых полетов в США, он может зафрахтовать самолет. Ну и ну. Чем больше Рита об этом думала, тем более нелепым и возмутительным ей это казалось, особенно сейчас. Кроув, что же, прилетает в Лиму в связи с этим? Рита была убеждена, что да, и с нетерпением стала ждать Слоуна. Возмущение ее тем временем все возрастало. К тому же она не могла передать содержание письма Партриджу, который уже находился в джунглях. А Слоун звонить не стал. Приехав в отель и получив записку Риты, он взял такси и тотчас отправился в антель. Он раньше уже приезжал с заданиями в Лиму и знал город. — Где Гарри? — первым делом спросил он Риту. «В джунглях», — сухо ответила она, — «рискует жизнью, пытаясь вызволить твою жену и сына». И сунула Слоуну под нос, полученное по факсу письмо. «Это что за чертовщина?» «Ты о чем?» Круфорд Слоуну взял письмо и на глазах у Риты прочел. Затем прочел еще раз и покачал головой. «Тут какая-то ошибка, этого не может быть». «Ты что же, хочешь сказать, что ничего об этом не знаешь?» — все так же резко спросила его Рита. «Нет, конечно», — Слоун энергично потряс головой. «Гарри же мой друг, и сейчас он нужен мне больше всех на свете. Скажи, пожалуйста, что он все-таки делает в джунглях? По-моему, ты сказала, что он там». Слоун явно тут же выкинул из головы письмо, сочтя его нелепицей, на которую не стоило тратить время. Рита судорожно глотнула. В глазах ее появились слезы. Она злилась на себя за несправедливое отношение к слону. «О, Господи, Кроув! Извини ради Бога!» Она впервые увидела, как он постарел за эти несколько дней, сколько в его глазах тревоги. Слон выглядел куда хуже, чем в последний раз, когда она видела его неделю назад. «Я ведь думала, это ты!» «Неважно». Рита взяла себя в руки и описала экспедицию в нево испирансу и замысел Гарри. Когда им подали кофе и круассаны, Рита мягко произнесла. «Послушай, Кроув, мы все были потрясены и огорчены известием о твоем отце, особенно Гарри. Я знаю, он винил себя за то, что недостаточно быстро действовал, но у нас же не было никакой информации». Слоун жестом остановил ее. «Я никогда и ни в чем не буду винить Гарри, что бы ни случилось, даже сейчас. Ни один человек на свете не мог бы сделать больше». «Я согласна», — сказала Рита. «Потому-то эта штука так и невероятна, и она вытащила из сумочки письмо Лесса Чипингема. это не ошибка, Кроуф. это вполне осознанная акция». Таких ошибок не бывает. Кроуфорд снова перечитал письмо. «Как только поднимемся наверх, я позвоню Лессу в Нью-Йорк. Прежде чем звонить, давай вот о чем подумаем. За этим что-то кроется, чего мы с тобой не знаем. Вчера на себе и ничего необычного не произошло?» «По-моему, нет», — подумав, сказал Слоун. «Правда, я слышал, что Лесса...» вызывала Марго мейсон Мейсон, как будто бы в страшной спешке, но я понятия не имею, в чем было дело. — А не может это быть как-то связано с глобаник? — пришла вдруг к Рите мысль. И, открыв сумочку, она достала несколько листов бумаги, которые Гарри Партридж дал ей утром. Слоун пробежал листы глазами. — Любопытно. Действительно большие деньги. Где ты это взяла? Не долгари. И она повторила то, что рассказал ей Партридж по дороге в аэропорт, а именно, как он получил документ от перуанского радиокомментатора Серхио Хуртадо, который собирался передать эту информацию на будущей неделе. И добавила: Гарри говорил, что не намеревается это использовать, сказал, что это самое малое, что мы можем сделать для глобаник, которая дает нам хлеб да еще с маслом. «А ведь между этой историей и увольнением Гарри может быть связь», — задумчиво произнес слон. «Я такую возможность вижу. Пошли-ка наверх и позвоним сейчас же «Прежде чем мы туда пойдем, мне надо кое-что сделать», — сказала Рита. Под «кое-что сделать» подразумевалось послать за Виктором Веласко. Когда заведующий международным отделом «Энтель» заглянул к ним через несколько минут, Рита сказала ему, — Мне нужна линия на Нью-Йорк, которая не прослушивается. Виласка смутился. — А у вас есть основания полагать? — Да. — "Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет. Можете позвонить оттуда. Рита и Кроуфорд Слоун прошли вслед за Виласко в уютный кабинет на том же этаже, засланный ковром. — Садитесь, пожалуйста, за мой стол. И, указав на красный телефон, Виласка добавил, — Эта линия надежная, я гарантирую. Можете набирать напрямую. Спасибо. Зная, что Партридж находится на пути в Новую исперанцу Рита не собиралась раскрывать его местонахождение и решила не упоминать его в разговоре, чтобы об этом не узнали власти Перу. Веласка вежливо поклонился, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Слоун попытался сначала связаться напрямую с Лесом Чиппингемом. Телефон молчал. Ничего удивительного, так как была суббота и утро. Зато удивительным было то, что заведующий отделом не оставил у телефонистки номера, по которому его можно разыскать. Заглянув в записную книжку, Слоун набрал еще один номер — «Квартиру Чиппингема в Манхэттене». Опять никакого ответа. Был, условно, еще номер в Карздейле, где. Чиппингом иногда проводит уикенд. Там его тоже не оказалось. «Похоже, — заметил Слоун, — что Лэс намеренно скрывается сегодня утром. Он в задумчивости продолжал сидеть за столом. — О чем ты думаешь? — спросила Рита. — О том, чтобы позвонить Марго Ллойд Мейсон. И он взял трубку красного телефона. «Я звоню». И Слоун набрал номер Стоунхенджа. Ему ответила телефонистка. «Миссис Ллойд Мейсон сегодня на работе нет», — говорит Кроуфорд Слоун. «Дайте мне, пожалуйста, ее домашний номер». «Этого номера нет в справочнике, мистер Слоун. Мне не разрешено его давать». «Но у вас же он есть?» Телефонистка помедлила. «Как вас зовут?» «Норин?» «Красивое имя. Мне оно всегда нравилось. Теперь выслушайте меня внимательно, Норин. Кстати, вы узнали мой голос?» «О, да, сэр. Я каждый вечер смотрю новости. Но последнее время я так волнуюсь. Спасибо, Норин. Я тоже. Так вот, я звоню сейчас из Лимы, это в Перу. и мне просто необходимо переговорить с миссис Ллойд Мейсон. Если вы дадите мне ее номер, обещаю, ни слова не скажу, как я его добыл. Вот только в следующий раз, когда буду в Стоунхендже, зайду к вам и лично поблагодарю». «Ох, правда, мистер Слоун, мы будем так рады. Я всегда выполняю обещания. Так какой же номер, Норин?» Она сказала... И он записал. На сей раз трубку подняли после второго звонка, и раздался мужской голос. По всей вероятности, говорил дворецкий. Слоун назвался и попросил к телефону миссис Ллойд Мейсон. Через несколько минут послышался голос Марго, который ни с кем нельзя было спутать. «Да», — сказала она. «Это говорит Кроув. Я звоню из Лимы». «Мне так и сказали, мистер Слоун». И мне хотелось бы знать, почему вы звоните мне, тем более домой. Правда, сначала мне хотелось бы выразить сочувствие по поводу смерти вашего отца. Благодарю вас. Учитывая свое положение, Слоун никогда не обращался к президенту себе и по имени, и Марго явно намеревалась держаться такого же правила. По ее тону Слоун догадался, что прямым вопросом... Ничего не добьешься. И он решил прибегнуть к старому как мир журналистскому трюку, который часто срабатывал даже с самыми высокоинтеллектуальными людьми. «Миссис Ллойд Мейсон, когда вы решили вчера уволить Гарри Партриджа из Сибиэй, я не уверен, что вы подумали о том, сколько он приложил усилий, чтобы найти и освободить моих жену, сына и отца». Она мгновенно взорвалась. «Кто вам сказал, что это было мое решение?» Слоун очень хотелось ответить «Да вы сами только что!» Но он сдержался и сказал «На телевидении в отделе новостей все становится известно, потому-то я вам звоню» «Я не желаю обсуждать это сейчас», — отрезала Марго «А жаль», — сказал Слоун и с короговоркой продолжал, боясь, что она повесит трубку «Мне подумалось, что вы, наверное, согласитесь поговорить о связи между увольнением Гарри Партриджа и бартерной сделкой, которую затевает глобаник в Перу. Гарри что же, задел своими честными репортажами кого-то, кто очень заинтересован в этой сделке?» На другом конце провода долго молчали. он слышал только, как дышит Марго. А затем, уже гораздо спокойнее, она спросила, «Где вы все это услышали?» «Значит, есть связь!» «Ну, видите ли, — сказал Слоун, — Гарри Партридж узнал об этой сделке. Так вот, Гарри решил не пускать вход этой информации. Он сказал так, — это самое малое, что я могу сделать для глобаник, которая дает нам хлеб, да еще с маслом». Снова молчание, а затем Марго спросила. «Значит, это не будет опубликовано?» Ага, вот это уже другой разговор. При других обстоятельствах Слоун получил бы удовольствие от этого разговора, а сейчас он был бесконечно удручен. Дело в том, что в Лиме есть радиорепортер, который раскопал всю эту историю. У него есть экземпляр соглашения, и он намерен передать об этом по радио на будущей неделе. Я думаю, это сообщение подхватит за пределами Перу. А вы как думаете? «Вы еще не повесили трубку?» «Нет». «Вы случайно не пожалели, что приняли такое решение по поводу Гарри Партриджа?» «Нет». Ответ прозвучал как-то отвлеченно, словно мысли Марго были далеко. «Нет», — повторила она, — «я думала о другом». «Миссис Ллойд Мейсон», — Круфорд Слоун произнес это самым своим язвительным тоном, — каким говорил иногда в новостях о чем-то уж очень мерзком. «Вам никто не говорил, что вы самая бессердечная сука!» И он положил на рычаг трубку красного телефона. Марго тоже повесила трубку. «Настанет день, и скоро, — решила она, — когда она найдет способ разделаться с этим самовлюбленным Кроуфордом Слоуном». Но пока время еще не пришло, сейчас было кое-что поважнее. Известие насчет глобаника Перу серьезно потрясло ее, но с такими вещами ей приходилось сталкиваться и в прошлом, и она довольно быстро овладевала ситуацией. Марго забралась так высоко в мире бизнеса, не сразу и не без серьезных трудностей, и всякий раз умудрялась оборачивать дело в свою пользу. Должна она что-то придумать и сейчас, взвешивая возможные шаги. Без сомнения, надо сообщить Тео Эллиоту, что в Перу стало известно насчет сделки с Глобаник. Себей никакого отношения к этому не имеет, как вообще ни одна американская телестанция или газета. Просочилась это там, в Перу, что скверно. «Это крайне неприятно», — скажет она Тео, — и она не собирается никого осуждать, но не может не подумать о том, не сказал ли что-то лишнее Фосиксенос, в частности, когда был в Перу. Восторженность Фосси ведь широко известна, и он вполне мог проболтаться. Она скажет также Тео, что из-за активности перуанской прессы этот вопрос заинтересовал отдел новостей Сибей. Однако она, Марго, категорически приказала, чтобы Сибей... Помалкивала об этом. При удаче, — думала она, — сначала будущей недели все внимание переключиться на фоссе. И прекрасно. Во время этих размышлений Марго не обошла вниманием и Гарри Партриджа. Не следует ли его восстановить? Потом решила... Нет. Партридж — не такая уж важная шишка, так что... Оставим решение без изменений. А кроме того, Тео, конечно же, захочет позвонить президенту Перу в понедельник и сказать, что Смутьян уволен и отозван из Перу. Уверенная в том, что ее стратегия сработает, Маргу улыбнулась, подняла трубку телефона и набрала незарегистрированный домашний номер Тео Эллёта. Владелица пилота Эролибертад Асфальда Зилари. Слышал о Кроуфорде Слоуне и был почтителен с ним. «Когда ваши друзья договаривались о чартере, мистер Слоун, я сказал, что не желаю знать, для чего им это нужно. А сейчас я вот увидел вас и догадываюсь, в чем дело. И желаю вам успеха, и им тоже». «Спасибо», — сказал Слоун. Они с Ритой находились в скромном кабинетике Зилари возле аэропорта Лима. Когда вы сегодня расстались с мистером Партриджем и остальными, как там все было? — Джунгли как джунгли, зеленые, непроходимые, бесконечные. Кроме ваших друзей, никого и ничего. — Когда мы раньше говорили о том, что оттуда полетят дополнительные пассажиры, — сказала Рита Зилари. Мы надеялись, что их будет трое. Теперь их двое. Я слышал печальную весть насчет отца, мистера Слоуна. Пилот покачал головой. В дикие времена мы живем. Я подумал, что теперь, когда их там осталось двое, Зилари докончил за него. Сможете ли вы с мисс Эбрамс слетать туда? — Да. — Вполне. Ведь одним из пассажиров будет мальчик, да и никакого багажа не предвидится, так что с весом проблем не будет. Приезжайте сюда завтра до зари, и на следующий день тоже, если снова придется лететь. — Будем вовремя, — сказала Рита, и, повернувшись к Слоуну, добавила. Гарри не был уверен, что ему удастся в первый же день выйти на свидание. Так что полетим лишь на всякий случай, если вдруг им понадобится самолет. Гарри считал, что, скорее всего, они полетят на второй день. Не говоря ничего к Кроуфу, она составила лысу Чиппингему факс, который ляжет к нему на стол в понедельник утром. Текст она намеренно передала не на факс, заведующего отделом новостей, а на подкову. Там он не останется в тайне, а будет прочитан всеми, как было прочитано письмо Чиппингема по поводу увольнения Гарри Партриджа, когда оно поступило в Антель, Перу. Рита адресовала свое послание Л.У. Чиппингему, заведующему отделом новостей СБА, копии на все доски для объявлений. Рита не питала иллюзорных надежд по поводу своей записки. На доску объявлений оно не попадет. Но коллеги, сидящие за подковой, поймут желание Риты, чтобы текст получил широкое распространение. Кто-то размножит ее послание, она начнет циркулировать, будет прочитано и, скорее всего, снова и снова размножено. Она писала. — Ах ты мерзкий, трусливый эгоист, сукин сын! Уволив Гарри Партриджа, Без всяких оснований, без предупреждений или даже объяснения, как ты сделал это, чтобы угодить своей разлюбезной приятельнице, этой женщине-айсбергу Ллойд Мейсон, ты предал все, что было у нас на себе, и справедливого, и порядочного. Гарри выйдет из этой передряги, благоухая, как Шанель номер пять, а тебя уже разит, как от помойной крысы». Просто не понимаю, как я могла спать с тобой. Но теперь все, Даже если ты будешь последним мужчиной на земле, я тебе и близко к себе не подпущу. Что же до работы с тобой? Бр! С глубокой грустью по поводу того, каким ты был, в сравнении с тем, каким ты стал. Твоя бывшая приятельница, бывшая поклонница, бывшая любовница, бывшая выпускающая... Рита Эбрамс. «После того, как это будет получено и переварено, — подумала Рита, — не только Гарри придется искать себе новую работу, но ей было наплевать. Она чувствовала себя много лучше, наблюдая за тем, как Факс уходит из Антеля и зная, что через несколько мгновений он будет в Нью-Йорке.